Глава одиннадцатая Дениза точно призрак, бесцельно бродила по дому, сопровождаемая верным Тори. Терьер вдруг появился рядом и не отходил ни на секунду, старательно стуча когтями по полу. Цок-цок-цок, тик-тук-так. Вторили ему часы, чьи стрелки, казалось, приклеились к циферблату. Одна минута, другая. Время тянулось невыносимо медленно. Дениза вздрагивала от любого шороха. и постоянно выглядывала в окно, словно надеясь, что Руперт появится на крыльце. «Не стоит изводить себя так», — посоветовал ей карингтон который уже в пятый раз выходил покурить. В ответ на эти слова из гостиной донёсся нервный смешок. «Словно ты сам, Артур, не выходишь на крыльцо лишь для того, чтобы взглянуть, не появился ли Руперт», — леди Сенклер вышла в холл. Несмотря на спокойное выражение лица, в её глазах застыла тревога. Герцог слегка смутился, словно мальчишка, которого поймали на воровстве конфет. Леди Сенклер усмехнулась. «Давайте все вернемся в гостиную», — предложила она. «Кстати, а где все слуги?» «Полагаю, что на кухне». Карингтон с сожалением положил сигару обратно в портсигар. «Дениза, вы идете?» Девушка покачала головой. «Я лучше поднимусь к себе в комнату». «Но может...» Герцог слегка заколебался, но леди Сенклер, к удивлению, поддержала Денизу. «Думаю, так действительно будет лучше для вас. Во всяком случае, со второго этажа лучше видно подъездную аллею». «Спасибо». Девушка вышла и собиралась пойти наверх, когда из гостиной донеслись голоса. «Руперт хотел, чтобы мы все были на виду», — заметил герцог. «Артур, ты же видишь, в каком она состоянии? Не думаю, что с Денизой что-нибудь случится в собственной спальне. Ты не слишком довольна выбором сына». Леди Сенклер слегка помедлила, прежде чем ответить. Дениза даже затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова. «Скажем так, я бы желала для него другого. Но Руперту нужна именно эта женщина, и, по всей видимости, Дениза тоже его любит». Снова пауза. «К тому же в жене Тони течет кровь самой Мориган. Ты даже не представляешь, насколько это важно для Сенклеров». «Да куда уж мне!» – пробурчал Карингтон. Но его собеседница предпочла не заметить его недовольства. «Единственное, что можно поставить в вину Денизе, это брак с Энтони», – продолжила она. «Хотя не сомневаюсь, что этому союзу поспособствовала ее тетя. Сам Тони как-то обмолвился, что получил не все приданное. Полагаю, это тоже было частью сделки». Дальше Дениза слушать не стало Она поспешно развернулась и направилась к выходу. Тори потрусил было следом, но девушка приказала ему остаться и плотно закрыла за собой дверь, чтобы терьер не смог выскользнуть наружу. После услышанного ей хотелось побыть одной. Не раздумывая, она быстрым шагом направилась в рощу, чтобы скрыться за деревьями от обитателей Клерхола. Светило солнце, в густой листве шумел ветер, пикси высовывали из травы свои мордашки. Повсюду слышался шепот. «Хранительница вернулась, пришла, она возьмет то, что мы охраняем, и отблагодарит нас». Не обращая на эти слова никакого внимания, Дениза подошла к дубу. Все еще размышляя о том, что услышала, девушка прислонилась к огромному стволу. Шершавая кора царапала щеку, но Дениза даже не заметила этого. Невыплаканные слезы жгли глаза. Руперт был прав, ее продали Тони, избавились, как от ненужной вещи. Внезапно вспомнились увещевания тети, ее разговоры о Виконте Сенклере, как об одном из самых завидных женихов Ландау. О том, как он красив, богат, как внимателен. Все было ложью. Тетя знала и о долгах, и о пристрастиях Виконте Сенклера. Она просто продала племянницу, как продают породистую кобылу. Обида затопила сердце. Обида и тревога за Руперта. Погруженная в свои мысли, Дениза не услышала вкратчивых шагов и очнулась лишь от тревожного писка Пикси. «Чужой! Он рядом! Проснись!» «Что?» Девушка подняла голову и невольно побледнела. Перед ней на расстоянии вытянутой руки стоял ее погибший муж, Виконт Энтони Сенклер. Он еще больше похудел. Черты лица заострились, а глаза лихорадочно блестели. Черный костюм, в котором обычно ходят слуги, был явно велик ему. Фраг был заляпан грязью, а на брюки налипли травинки. «Злой человек! Злой! Злой!» Перешептывание Ферри звучало в ушах, словно звон колокольчиков. Дениза затаила дыхание, все еще надеясь, что происходящее с ней всего лишь дурной сон. Только одна мысль билась в голове. «Он жив! Это ужасно!» Тони опомнился первым. какая встреча Он осклабился, точно цепной пёс. «Моя верная и любящая жена!» В его голосе звучала ирония, и Дениза поняла, что он всё знает. Девушке вдруг показалось, что мир провалился куда-то, а сама она вот-вот упадёт в темноту. Потребовались все силы, чтобы взять себя в руки. «Тони? Ты жив?» Губы словно онемели, и девушка с трудом произносила слова. «Тебя удивляет?» Виконт криво усмехнулся. «Ты жив!» — повторила девушка, чувствуя, что ее охватывает отчаяние. Ее муж жив, а значит, все мечты разбились в дребезги. Тони никогда не даст ей развод. Более того, он может потребовать, чтобы жена жила с ним. Вспомнились недавние угрозы поместить Денизу в сумасшедший дом. Дышать стало неимоверно тяжело, а ноги подкашивались. Девушка невольно прислонилась к дереву. «Вижу, ты не рада моему воскрешению?» вновь кривая усмешка энто не даже не считал нужным проявить хоть какое-то уважение это привело денизу в чувство она выпрямилась и холодно посмотрела на того кто когда-то был ее мужем я бы предпочла, чтобы ты погиб боже как честно рассмеялся виконт мне даже жаль что приходится тебя расстраивать после всех твоих угроз ты хочешь услышать от меня что-то другое иронично осведомилась виконтесса санляр Злость бурлила в крови, кружа голову не хуже вина. «Какой пафос! Раньше ты не была такой!» «Ты меня очень плохо знал!» — отрезала девушка. «Потому что ты меня не интересовала!» Тони слегка скривился, словно у него болел зуб. «Да неужели? Именно поэтому ты заплатил моей тете, чтобы она убедила меня выйти замуж!» «Как ты узнала?» «Неважно!» Дениза отмахнулась от этого, словно от назойливой мухи. Мелькнула мысль, что если сейчас применить магию, то она убьет Тони. И об этом никто не узнает. Девушка уже хотела прошептать заклинание, но взгляд упал на кольцо-печатку. Почти такое же было и у Руперта. Старинный артефакт, защищавший хозяина. «Именно!» — Тони усмехнулся, перехватив взгляд. «Ладно, хватит разговоров. У меня мало времени. Ты пойдешь со мной!» «Что?» «Руперт следует за мной по пятам. Но он без ума от тебя!» и сделает все, что я ему скажу, лишь бы ты осталась в живых», злорадно пояснил Виконт. «Так и вижу его лицо, когда он увидит тебя со мной». «Тони, ты сошел с ума!» Дениза даже рассмеялась, правда, смех сразу же оборвался, поскольку в руке у мужа показался пистолет. «Он заряжен серебряной пулей», предупредил Виконт. Темная дуло уставилось на девушку. Дениза прикусила губу. Она знала, что серебро не подвластно магии. Энтони тоже знал это. «Пойдем», — приказал он. Дениза понимала, что если хочет выжить, должна подчиниться. Но она упрямо осталась стоять. «Я никуда не пойду». «Что?» Тони показалось, что он ослышался. «Я никуда не пойду», — повторила она. «И если ты сейчас выстрелишь в меня, то лишишься последнего шанса уйти». Виконт слушал ее с перекушенным лицом. Мысль о том, что жена может не подчиниться, не приходило ему в голову. Он даже слегка опустил пистолет. Окрыленная успехом, Дениза продолжила. «Послушай, Тони, я не хочу скандала. И если ты уйдешь сейчас, я попрошу Руперта не преследовать тебя». Упоминание о лорде Сенклере было ошибкой. Пистолет опять взметнулся, нацелившись на грудь Денизы. «Заткнись, иначе мне действительно захочется пристрелить тебя», процедил Виконт. «Не думаю, что это хорошая идея, Тони». Послышался знакомый голос, при звуках которого Дениза едва не расплакалась. «Руперт!» — выдохнула она. Лорд Сенклер в сопровождении стража показался на поляне. Тори неодобрительно взглянул на девушку, словно укоряя за самоволие. «Тони, какая встреча!» — поприветствовал кузена лорд Сенклер, словно находился на светском приеме. «Как поживаешь?» «Что ты здесь делаешь?» Голос Виконта был полон злобы. «Прогуливаюсь в парке, ведь он теперь принадлежит мне», Руперт очаровательно улыбнулся. «Как и твой титул, мой дорогой кузен. Ошибаешься, пока я жив. Я хозяин Клерхола. Пока. Вот правильное слово». Дениза смотрела на возлюбленного, не понимая, почему он ведет себя столь вызывающе. Неужели не догадывается, что пистолет в руках Энтони заряжен серебром? Но быстрый взгляд, который Руперт бросил на нее, призывая молчать, Говорил об обратном. Он специально злил Тони. Догадалась вдруг девушка. Специально, чтобы тот направил оружие на кузена. Дениза да прикусила губу, чтобы не закричать. Она не успеет ни кинуться к Тони, сбивая прицел. Ни закрыть Руперта, если Виконт решит выстрелить. Пока что пистолет был нацелен на нее. И сейчас девушка была даже рада этому обстоятельству. «Думаешь, я поддамся на твои уловки?» Энтони тоже догадался. «Ты уже поддался, когда пришел в часовню, так что опусти пистолет, Тони, и ты арестуешь меня?» Тот рассмеялся. Руперт покачал головой. «Я дам тебе уйти. Более того, помогу скрыться из страны. И получишь и мой титул, и мои деньги, и мою жену в придачу, верно?» Руперт промолчал. Тони усмехнулся. «Я так и думал. Ты все просчитал, верно? Кроме убийства Дворецкого. Как я понимаю, это был Родри. да когда ты понял еще до пожара я застукал его в библиотеке он рылся в шкафу ища до герографии зачем ты убил его это ведь он покушался на меня я это сразу понял возможно руперт сделал плавный шаг к кузену тот не заметил погруженный в свои воспоминания но я не хотел убивать я просто подкрался и стукнул его по голове думал что оглушу а он он умер «Какая неприятность! Еще один плавный шаг!» «Почему ты не пришел ко мне? Я бы помог тебе выпутаться!» «И взамен отнял бы у меня жену?» Вспыхнул Тони, с ненавистью смотря на кузена. Терьер глухо зарычал. По его вздыбленной шерсти то и дело проскакивали оранжевые искры. Демон внутри собачьего тела бушевал. «Тори, тише!» — приказал Руперт и вновь обернулся к кузену. «Послушай, Тони, давай решим все мирно, по-семейному!» «Что ты имеешь в виду?» «Уходи», — лорд Сенклер махнул рукой в сторону заросшего парка. «Я даю слово, что не буду преследовать тебя». Тони слегка заколебался. Он понимал, что не убьет двоих. К тому же была еще и собака, страж грани, злобно скалившийся на Виконта. Но сама мысль о том, чтобы оставить все Руперту, вместо того, чтобы получить его деньги, сводила с ума. Виконт взглянул на свою жену, Дениза. Женщина, которая предпочла ему, его кузена, которая изменила мужу, то не вспомнил, как подслушивал то, что происходило недавно в музыкальной комнате. И в груди вновь всколыхнулась ярость. «Ты слишком щедр, кузен», — насмешливо произнес он. «Жаль, что я не могу отплатить тебе тем же». «Нет», — воскликнул Руперт, выхватывая пистолет и понимая, что слишком поздно разгадал намерения кузена. Два выстрела слились в один. Рыжая, почти огненная молния метнулась куда-то вверх, в сторону Денизы, и тут же рухнула. Раздался стон и поскуливание. Тони недоуменно посмотрел на свою грудь, где на светлой ткани, жилета, расплывалось алое пятно. Он хотел что-то сказать, но на губах показалась кровавая пена. Виконт Сен-Клер рухнул на землю. Несколько раз дернулся и затих. смотря в густую листву остекленевшими глазами. Викантесса взглянула на мужа, словно желая убедиться, и опустилась на колени у лежавшего на траве стража. «Дениза!» — Руперт кинулся к девушке, стоявшей на коленях у распростертого тела пса, и заметил кровь на ее руках. «Ты ранена?» «Нет», — она покачала головой. «Но Тори!» — Руперт опустился рядом и взглянул на пса. «Рана была смертельной». Серебряная пуля прошла слишком близко к сердцу и зацепила огненного демона. И тот умирал. Тёмные глаза потускнели, а рыжая шерсть не искрила. Вокруг была тишина. Потрясённые пикси молчали. Они вышли из высокой травы и обступили людей, склонившихся над псом. Дениза в отчаянии посмотрела на Руперта. «Сделай же что-нибудь!» прошептала она. «Пожалуйста! Ты же можешь!» «Я не могу!» Лорд Сенклер почувствовал, что его глаза тоже жгут слезы. Было ужасно стоять и вот так смотреть, как медленно умирает его друг. Пуля задела огненного демона. Он угасает. И я... Я не могу ничего сделать. Он шумно выдохнул, сдерживая подступившие к горлу рыдания. Тори, веселый, бесшабашный терьер, верный друг, понимавший хозяина с полуслова, уходил. И Руперту оставалось лишь наблюдать за этим. «Тори!» — девушка положила руку на тело пса. Тот слабо завилял хвостом и снова тихо заскулил. Дениза начала нежно поглаживать его, стараясь хотя бы облегчить мучение Он закрыл меня собой. Яркая молния вдруг сверкнула над головами и ударила в землю. «Я же говорил, что ты слаб, человек!» — прошипела над ухом. Руперт обернулся. Огненный демон стоял рядом, переливаясь точно пламя костра. «Чего тебе надо?» — голос прозвучал хрипло. «Пришел посмотреть на страдания?» «Я пришел, потому что мой собрат нуждается в помощи», — ухмыльнулся демон. «К тому же я задолжал тебе!» Он протянул когтистую огненную лапу, на которой полыхало несколько угольков. «Вот ты знаешь, что с этим делать!» Руперт внимательно посмотрел на него. «Почему ты отдаешь мне часть своей души? Что ты хочешь взамен?» «Глупый человек!» «Вы все такие глупые!» прошелестел демон. «Я просто плачу старые долги! Поторопись!» «Спасибо!» Руперт с помощью магии осторожно взял угольки так, чтобы они не касались руки, и поднес к умирающему псу. Осторожно подул, раздувая огонь, и наклонил над телом. Искры одна за другой срывались с ладони и исчезали, смешиваясь с ярко-алой кровью пса. Дениза вдруг заметила, что рана начала затягиваться. Миг, и терьер вскочил и радостно запрыгал вокруг стоявших на коленях людей, словно ничего не случилось. «Тори!» – девушка обняла его, спрятав лицо в короткой, покалывающей кожу шерсти. Терьер все еще пах дымом. как от костра. Пес замер, лизнул Денизу в нос и вырвался к хозяину. Руперт лишь улыбнулся и поднялся с колен. «Чертов Тони!» — сказал лорд Сенклер, отряхивая брюки от травы. «Я все-таки убил его! Тебя арестуют?» Дениза встревоженно посмотрела на него. «Что? Конечно, нет. Скорее, арестуют Симмерсона за то, что он помешал аресту преступника и тем самым подверг тебя опасности. Сенклер выдохнул». и вдруг резко привлёк девушку к себе. «Если бы ты знала, как я испугался, когда вернулся в Клер-холл и узнал, что ты одна отправилась в рощу. Никогда так больше не делай». «Не гуляй, одна в роще?» поддразнила его Дениза. Она уже не знала, смеяться ей или плакать. Появление Тони, выстрелы, чудесное спасение пса. От всего этого голова шла кругом. «Очень смешно», пробурчал Руперт. «Никогда больше не пугай меня». Дениза посмотрела на возлюбленного, провела пальцами по щеке. «Я постараюсь», — искренне пообещала она.